Глава третья. Правда о статусах. Прородитель удивленно приподнял одну бровь Хиро. «Насколько по сравнению с владыкой отличаются ваши навыки и возможности?» «Говоря откровенно», – нахвылился Тед, почесав затылок. «Мне легко удастся выстоять против трех владык сразу и при этом остаться победителем». Из всех тех, кого мне удалось повстречать на собрании совета, наиболее близко к этому статусу подобрался судья. Если сможет преодолеть барьер, то достигнет новой ступени развития». «Барьер?» – заинтересованно спросил командир, глядя на своего нового союзника. Хиро знал, что Тед невероятно силен, но настолько... Сам он достигал максимум пика Верховного Старейшины на расцвете своих сил и уже тогда смог противостоять отцу на равных, при том, что тот обладал статусом владыки. Это, кстати, очень интересная информация. В нашей галактике всегда считался титул владыки самым серьезным и сильным, и, помимо всего прочего, передаваемым. Насколько бы ты ни был силен, как верховный старейшина, перейти на новую ступень эволюции было невозможно без признания новым владыкой. Все верно, в другой галактике тоже есть похожие ограничения, но при этом их уровень развития значительно вырвался вперед. Там также присутствуют высшие лорды, старейшины и верховные, а также владыки. Да-да, именно во множественном числе. И если мне не изменяет память, в общем их наберется под несколько сотен. Лица всех присутствующих настолько помрачнели, что, казалось, помещение погрузилось в полумрак. Несложно догадаться, почему. Если у противника лишь владык несколько сотен, то какие у них шансы выиграть в этой войне? Правильно, нулевые, насколько бы оптимистичным не был прогноз». Дальнейшие слова еще больше усугубили обстановку. Дальше идут прародители, как я. Следом правители и на верхушке всего этого разнообразия находится единственный монарх. Как у нас обстоят дела с владыкой, так и у них обстоят дела с монархом. Он может быть только один и находится на самой верхушке пищевой цепи. Если брать в пример сказанное тобой ранее, то один прародитель способен противостоять трём владыкам сразу значит правителю под силу одолеть троих прародителей а монарху троих правителей сглотул командир так не совсем прородитель действительно способен одолеть от трех до пяти владык сразу но вот правитель ему под силу в одиночку противостоять против два прародителей а если говорить про монарха то напади они на него всем скопом, от самых низших до самых высоких рангов, у них ничего не выйдет», – покачал головой тэд «Проще говоря, наша галактика по сравнению с вражеской находится на самом раннем этапе развития. Мне неприятно это говорить, но я постараюсь выразить свои дальнейшие слова как можно мягче». На несколько мгновений тэд замолчал, прикрыл глаза, будто собираясь с мыслями – Тяжело вздохнул и повернулся к дочери командира Пересвет. Следом за ним это сделали и все остальные, что заставило девушку чувствовать себя неловко. Всем вам известны события, связанные с войной владыки и его сына Хиро. Дедушка хотел принести свою внучку в жертву, чтобы стать значительно сильнее. Естественно, ее отец не смог стерпеть такого безобразия, и не мог принять такую реальность, поэтому выступил против него войной. Что случилось дальше всем известно, — обвел взглядом собравшихся глава Аркакиса. На месте нашего лидера я поступил бы аналогичным образом, какой бы ни была причина. Как раз о ней сейчас и пойдет речь. Не могу утверждать однозначно, но думаю, что моя теория максимально приближена к действительности. Нынешний владыка собирался перейти на новую ступень развития и стать прародителем. Для этого ему требовалось принести в жертву свою внучку, и это действительно могло быть одним из условий дальнейшей эволюции. Хиро защитил свое чадо и даже смог победить в той кровопролитной войне, но при этом сильно замедлил дальнейшее развитие всей галактики. Что ты хочешь этим сказать? Командир оставался спокойным и не собирался кидаться на своего товарища с кулаками, несмотря на довольно обидные слова. «Переди владыка на уровень прородителя, и все верховные старейшины получили бы возможность стать владыками». Несколько мгновений спустя ответил Тед, что дало бы сильный толчок к развитию и наращиванию боевого потенциала. Но винить Хира в том, что этого не произошло, бессмысленно. Здесь стоит винить владыку, не нашедшего другого способа, как принести свою кровь в жертву ради обретения новой силы. Подводя итог всему вышесказанному, предложение нашего лидера посетить соседнюю галактику небессмысленно. С нынешними ограничениями, максимум, что ему удастся достичь, это пика Верховного Старейшины. Учитывая наших противников, для них такой уровень развития будет на один удар. Если все настолько плохо, как нам вообще противостоять захватчикам? Вот теперь у многих в глазах проявился проблеск ужаса и отчаяния. Если их лидер, по словам Тета, не представляет с нынешними силами для врагов никакой угрозы, то остальные в помещении для них не более чем мусор под ногами. Осознание такого факта кого угодно может повергнуть его уныние. Что нам вообще делать? «Слушай, Тед, за всеми этими рассказами я уловил лишь одно. Для дальнейшего развития галактики необходимо перейти на новую ступень. Разве ты сейчас не находишься на этой ступени?» – подвел логическое умозаключение командир. «Тогда почему все Верховные еще не перешли на уровень владык?» «Грамотный вопрос», – довольно произнес глава Аркакиса, поворачиваясь к лидеру. «Дело в преемственности. Общепризнанным сильнейшим существом в нашей галактике сейчас считается владыка, и ты правильно говорил ранее. Для перехода на эту ступень необходимо признание и подтверждение всех заслуг. Пока твой отец не откажется от своего титула или его у него не отберут, развитие галактики останется на том же уровне, даже если здесь появится несколько прародителей» или даже самих правителей. То есть, если отец передаст тебе преемственность развития галактики моментально вырастет, прищурился Хира. Именно, но мы оба понимаем, что он не пойдет на этот шаг. Тяжело выдохнул Тэд. Помимо преемственности, титул сильнейшего обладает и другими преимуществами. Тот факт, что тебе удалось его одолеть под всеми ими, при этом находясь на ступень ниже в развитии, говорит о том, что твой потенциал намного, намного выше. Твой отец это понимает и ни за что не согласится передать преемственность мне, твоему союзнику, что значительно тебя усилит. Пусть при этом он и останется владыкой, но утратит все дополнительные преимущества сильнейшего, а ты быстро достигнешь его уровня, шансов победить в таком случае у него не будет. «Я прекрасно знал, что мой отец эгоист, но чтобы настолько, его желание быть сильнейшим ставит под удар не только его семью и тех, кто его окружает, но всю галактику», — недовольно скривился Хиро, — «законченный эгоист». «Такова участь всех правителей, если смотреть под таким углом», — вновь тяжело вздохнул глава Аркакиса, — «все облеченные властью такие или станут ими в будущем». «Никто не захочет терять своего места под солнцем, почувствовав однажды безграничные возможности и свободу, да?» — фыркнула Атурва, поднимаясь со своего места. «Тогда что нам делать в таком случае, чтобы исправить ситуацию?» «Отправиться в соседнюю галактику, повторяя в который раз», — с интересом посмотрел на Анастасию Прародитель. В его взгляде читалась явная заинтересованность, касающаяся конкретно этой девушки. Неужели она понравилась Тету? Действующие ограничения в этой галактике не будут распространяться на Хиро и всех тех, кто отправится вместе с ним. С помощью меня в роли проводника и помощника мы сможем успешно проникнуть на вражескую территорию и заняться их развитием. Учитывая более высокий уровень соседней галактики, мы сможем довольно быстро повысить статус. Не буду обещать насчет правителей, «Максимум, лишь мне удастся получить этот статус, если все столится очень удачно, но повысить Хиро и его подчиненных до уровня прародителей вполне возможно. На это уйдет от двух до трех лет, если очень и очень повезет. Но это реально». «Сколько?» После длительной паузы, возникшей во время окончания речи Тета, произнесла Обскура. «Что именно?» – спокойно ответил он сколько человек сможет отправиться вместе с Хиро. Если в начале объяснений от Тета на лицах всех присутствующих был ужас, то теперь там начали проявляться проблески надежды после вопроса обскуры. Теперь все понимали, что план командира – единственная возможность стать сильнее настолько, чтобы быть способными дать отпор врагам. Рискованный, высоко связанный с риском умереть, но все же осуществимый, с небольшими оговорками, план. Максимум 50 существ, и это прям красная черта. Чем больше будет группа, тем более высок шанс оказаться обнаруженным. Пусть в этой галактике я по праву могу считаться одним из сильнейших, но там найдется множество тех, кто не уступает, а то и превосходит меня по силе. Гарантировать безопасность при более большом количестве желающих я не могу». Подведя итог всему тому, что мы сейчас услышали, догадаться о мыслях всех собравшихся несложно. Пусть вначале план Хира был раскритикован и чуть было не отменен, сейчас нам всем прекрасно понятно, что это единственная наша возможность на выживание. Сухо, уверенным голосом начала обскура. «Риски действительно высоки, но в нашей ситуации выбирать не приходится». Мы можем отказаться от этой затеи и терпеливо дожидаться, пока прибудут наши враги, во многом превосходящие нас по силе, и поработят принадлежащую нам галактику. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что даже успешное проникновение и наращивание сил на вражеской территории что-то изменит, но это хоть даст нам надежду и возможность им противостоять. Мне очень не хочется этого говорить, но я согласна пойти на такой шаг». В зале начались бурные обсуждения и перешептывания, и голосов вокруг все больше начал нарастать. Споры, ругань и дебаты длились долго, но в конечном итоге все собравшиеся пришли к единому решению. План, озвученный командиром и доработанный тетом, единственная их возможность дать достойный отпор врагам. Вижу, что все пришли к взаимопониманию. Вместо паники и ужаса на лицах читалось отчаянное желание бороться и надежда. Это обрадовало главу Аркакиса и придало уверенности. От них слов недостаточно, если у них не будет мотивации и стимула. Тогда поговорим о главном. Если вопрос с вторжением к нашим врагам закрыт, проникнуть к ним через портал, похожий на тот, через который они проникли сюда, будет сложно. На это потребуется время и множество существ с уровнем Верховного Старейшины не меньше. Упростить эту задачу возможно, если найти место, через которое они прибыли ранее. «Об этом можешь не беспокоиться», – взял слово Хиро. «Одна из причин нашего возвращения на Землю как раз и является тот факт, что там ранее был открыт портал. Это значительно все упрощает». Сразу стал немного веселее Тед. Но не сказать, что полностью. С нашими возможностями, даже с учетом привлеченных специалистов, для такого рода махинации потребуется время. По моим подсчетам, на открытие портала уйдет около года. Помимо того, что мы будем просто обязаны хранить происходящее в тайне, нам также необходимо будет гарантировать безопасность тем, кто будет заниматься его активацией. Учитывая ситуацию в галактике и недавние события на совете, есть высокая вероятность прибытия непрошенных гостей. Необходимо сделать все, чтобы не дать им разнюхать о нашем плане». «Год?» – нахмурился командир, явно ожидавший немного другого. «Не слишком ли долго?» Отнюдь повернулся к нему глава Аркакиса. «Можно сказать, что это событие идеально совпало с моими планами». «О чем ты?» «Вы действительно думали, что чем раньше мы отправимся, тем будет лучше?» – приподнял одну бровь Тед. «Если мы хотим собрать полный отряд из пятидесяти существ, нам необходима основательная подготовка. Это не просто моя прихоть, а обязательное условие. Пройти через портал в соседнюю галактику смогут лишь те, кто достигнет уровня верховного». «Ты же понимаешь, что это условие почти невыполнимо за такой короткий промежуток времени», – нахмурил Сахиро. «При всем желании достигнуть такого статуса за отведенное время крайне сложно даже тем, кто находится на пике лорда или старейшины». «Сложно, но возможно, если следовать моим словам и тренировкам». «Понимаю, это звучит немного абсурдно, но по-другому никак. Приступить к тренировкам – смогут все желающие, не только те, кого выберет командир. Это также будет одно из моих условий, где я не собираюсь идти на уступки». Эти слова обращались к лидеру, на что тот лишь прищурился. «Вам, в прямом смысле этого слова, придется чуть не через самый настоящий ад пройти в течение года. Допускаться к тренировкам будут все, начиная с высших». Постепенно количество участников будет отсеиваться по той или иной причине, и только те, кто смогут дойти до конца, отправятся в соседнюю галактику. «Это осуществимо, учитывая место, куда мы направляемся», – задумчиво произнес командир. «На Земле попросту нет таких противников, способных помочь в развитии доверховного. Разве?» «Насколько я слышал, ранее планируется открытие множества шахт при использовании самых лучших ферм», — повернулся к нему Тед. «Мне прекрасно известно, что они собой представляют, так как однажды наша планета проходила игру и смогла успешно ее завершить полным уничтожением врагов, в отличие от Земли». Небольшой укол в адрес командира, но тот не стал на него обращать внимания. «Допустим, мы установим множество шахт и ферм. Я не спорю, что это поможет в дальнейших тренировках и развитии», мрачно произнесла Обскура. «Проблема в другом. Что нам делать с ними после того, как прошедшие тренировку отправятся в соседнюю галактику? Срок существования каждой фермы – тысячи лет. Если мы заберем сильнейших, как остальные будут справляться с постоянно появляющимися там монстрами?» Если их не уничтожить вовремя, это спровоцирует прорыв, и тогда все находящиеся на земле люди, как и остальные, окажутся в огромной опасности. Не хотелось бы, чтобы те, кто успешно вернутся из стана врага, прибыли на выжженную пустую территорию. Об этом нет смысла беспокоиться. Как я и говорил ранее, участвовать в тренировках смогут все желающие. К моменту, когда портал будет готов к применению, по моим подсчетам, должно набраться не меньше нескольких сотен верховных. Часть из них отправится на врарескую территорию, остальные продолжат становиться сильнее и зачищать шахты. Это поможет улучшить их навыки в нашей отсутствии, а также собрать все необходимые ресурсы для выполнения наших дальнейших планов. Планов? заинтересована произнесла обскура, «можно узнать, каких именно?» «Хотелось бы рассказать об этом чуть позже, но ладно», — повернулся к ней Тед. «Не буду кривить душой и скажу вам правду. Вернуться обратно смогут не все, при самом оптимальном для нас варианте больше половины, но при этом они станут значительно сильнее и как минимум достигнут уровня владыки» наиболее важной задачей будет повышение уровня нашего лидера ему необходимо достигнуть прародителя, а при идеальном раскладе хоть шанс на это мизерно мал правителя только при достижении всех вышеперечисленных целей мы сможем приступить к дальнейшему плану. Какому именно продолжила настаивать на своем жена командира свержение нынешнего владыки и передача преемственности на этих словах В зале воцарилась полная тишина. Если Хиро каким-то чудом удастся достигнуть уровня правителя, то он станет сильнейшим в этой галактике, а остальные получат возможность развиться до прародителей. По моим подсчетам, у нашей галактики должно остаться от четырех до шести лет для этого. Это значительно повысит наши шансы не просто на выживание, а на достойный отпор нашим врагам. «Монарх, лидер соседней галактики, не сможет проникнуть сюда до того момента, пока здесь не появится свой монарх. Максимум, нашими самыми серьезными врагами станут правители, то сомневаюсь, что их прибудет сюда много. Так что основное сражение будет между владыками и прародителями, и мы должны сделать все возможное, чтобы увеличить число наших существ до уровня наших противников». Только в таком случае битва будет проходить на равных, и мы даже окаримся в более выгодном положении, так как все будет происходить на нашей территории. «Передача преемственности?» – тихо произнес Хиро. «Как именно ты хочешь этого добиться?» «Есть всего два варианта», – максимально серьезно произнес Тед, глядя в глаза командиру. «Добровольная или принудительная?» В случае, если твой отец откажется передать ее сам, останется только один вариант – отобрать ее силой. Именно!